Для странствий ночного мне не надо ни кораблей, ни поездов. Стоит луна над шашечницей сада, окно открыто. Я готов. И прыгнет с беззвучностью привычной, как ночью кот через плетьень, на русский берег речки пограничной. Моя беспоспортная тень таинственна. легко, неуязвимо ложусь на стены чередой и в лунный свет, и в сон бегущий мимо напрасно метит часовой. Лечу лугами, по лесу танцую, и кто поймёт, что есть один, один живой на всю страну большую, один счастливый гражданин. Вот блеск Невы вдоль набережной длинный, всё тихо. Поздний пешеход встречает тень среди площади пустынной, воображение кленёт. Я подхожу к неведомому дому. Я только место узнаю, там в тёмных комнатах всё по-другому и всё волнует тень мою. там дети спят над уголком подушки я наклоняюсь и тогда им снятся прежние мои игрушки и корабли и поезда 19 20 июля 1929 года